Что ж делать? Без тебя мне жизни нет. Пойду во след. Семь бед один ответ. Уильям Шекспир. Двенадцатая ночь. Акт 2, сцена 1. Перевод Лившица. 10 декабря. Рори. Скука тишь. Говорит мама, приподнимая край совершенно приличной, на мой взгляд, ночной сорочки, когда мы находимся в Маркс и Спенсер. И что, на этом радости жизни заканчиваются? Остаётся покупать ночные рубашки? Она вздыхает и закатывает глаза. Киношные подростки Кевин и Пери, которые, как известно, уделывают всех, нервно курят в сторонке. Ну и ну. Я-то думал, это её представление о рае. Мам, ты же всегда любила Маркса и Спенсер. Когда я был маленьким, сама мысль о том, чтобы пойти сюда на шопинг, приводила её в восторг. Многие годы пределом наших возможностей были чашечка кофе и кусок торта, который мы раз в месяц съедали напополам в кафе на верхнем этаже. Только гораздо позже она смогла что-то покупать здесь. Проехаться на лифтах было для нас обоих ежемесячным развлечением. А как тебе это? Я показываю на что-то хлопковое, лимонно-жёлтого цвета. Я ничего не понимаю в ночных рубашках для женщин в постменопаузе. Но, по-моему, выглядит неплохо. Честно говоря, я ничего не понимаю в ночном белье и для женщин преддмина позднего возраста. О, боже, Рори. Мне не 90. Что происходит? Когда я предложил пойти сюда, предполагалось, что мы купим что-нибудь подходящее для операции. Взрослый мужчина, подбирающий белье для мамы, не сказать, чтобы я чувствовал себя комфортно в этом качестве. В отчаянии я достаю другую, короткую, из хлопка. Не молюсь про себя. Слушай, не хочу показаться неблагодарной, но нет. Она берёт меня за подбородок, точно мне по-прежнему 6 лет, хотя сейчас ей приходится вытягивать руку. Это так мило, что ты составил мне компанию. Я и не мечтала о том, что буду ходить с тобой по магазинам. Как только поняла, что тебе нравятся девочки. Что? Разве у тебя были сомнения на мой счёт? Ну да, отчасти. Помнишь, был такой момент, когда тебе нравился чёрный лак. И Простите. Она останавливает идущую мимо продавщицу. Милочка, вы мне поможете? Как называется, когда мужчины пользуются декоративной косметикой? Дрэг-квин, говорит продавщица. У вас очень выразительные глаза. Как ваше дрэк-имя? обращается она ко мне. Э-э И что прикажете говорить? Конечно, я могу при случае посмотреть выпуск королевских гонок Рупола, но напяливать по выходным платье с блёстками это не моё. Я ничего не имею против, но своё свободное время провожу иначе. Это самый правильный ответ. А сейчас я стою с открытым ртом и мычу. Награды за сообразительность мне точно не ведать. Нет, нет, я не об этом. Я про мужскую подводку. Перебивает мама: "От чести спасая меня, от чести нет". Понятно. А лайнеры на втором этаже. Да, спасибо. Выручили, милочка. Она хлопает девушку по руке. Её недавняя раздражительность исчезла, она снова стала мамой. Пожалуйста, вам очень пойдёт. Она улыбается, медходит к соседней витрине. Вот именно. Гайлайнер и лак. Вот именно. Мама удовлетворённо кивает. Это был один единственный раз на Хэллоуин. В 13 лет вряд ли это является веским основанием для выводов о сексуальной ориентации. О, я не возражала. Я хочу сказать, что сын Джанет, он старше тебя, всё время ходит с ней по магазинам, и Вен Самерс в том числе. О, нет. Я люблю маму, но Вен Самерс вместе с ней ни ногой. После этого с интимной жизнью можно распрощаться. Пусть я на время забыл, что такое секс, но надеюсь, в будущем, когда я окончательно приду в себя, прежние навыки вспомнятся. Энн Самерс не бывать. А сейчас они могут иметь детей и ходить по магазинам. Это же завоевание, разве нет? Не думаю, что в наши дни, в стоянии, они применимы в отношении любой группы населения, мамочка. Это проявление субъективности и предвзятости. Единственное, к чему я отношусь предвзято, к этим тряпкам. Она с сумасшедшей скоростью перебирает одежду на вешалке, умудряясь при этом неодобрительно цыкать, фыркать и разговаривать. Я знаю, что она права. Мама всегда и со всеми ведёт себя открыто, доброжелательно и великодушно. Я только говорю, что взволновалась при мысли, что ты гей. Кстати, в наши дни это уже не актуально. Я смотрела документальный фильм по Netflix. Сейчас в тренде пансексуальность. Ты в курсе? Ты пансексуал? По-моему, это лучший вариант. О, господи, если есть что-нибудь хуже того, когда родители с годами невольно, но всё больше выпадают из жизни, так это когда они стараются не выпадать и демонстрируют это у вешалки с ночными рубашками посреди Маркса и Спенсера. Взгляды всего отдела устремлены на меня. Судя по всему, ответ интересен не только ей. Слушай, может, выпьем по чашке кофе? У меня есть идея получше. Я закрываю глаза и молюсь. Если она озвучит мою догадку, я убью сына Джанет. А давай сходим в House of Fraser. Скарядность не в мамином характере. Она самый щедрый человек из всех, кого я знаю. Но обережливость это про неё. Мама повторно использует чайные пакетики и всегда недвусмысленно смотрела на тех, кто делает покупки в House of Fraser. Недвусмысленно, то есть косо, и со ссылкой на Маргарет Тэтчер, что опять же иллюстрирует её манеру валить всех в одну кучу. Раньше одна мысль о том, чтобы заглянуть в трёхэтажный аутлет в Cabot Circus, повергала её в шок, а теперь она хочет отправиться туда на шопинг? Чудные дела твои, Господи. Но если и хочется себя порадовать перед операцией чем-нибудь шикарным, то я двумя руками за. Идея возникла на волне разговоров о госпитализации. Пусть не думают, что я буду разгуливать по саутмицкой больнице с отвислой задницей, и там найдутся мужчины, желающие сфотографировать и выложить снимки в интернет. Джанет одно время встречалась с тамошним вахтёром и такого она рассказывала: "Ну, Джанет, доберусь я до тебя. 10 минут спустя мы уже в Хаусе Фрейзер. И мама цокает языком, глядя на ценники. Она в логави вельзовала, но при исполнена особой радости, которая на неё не сходит, когда ей удаётся клубничный торт с меренгой и изделия с дьявольским характером. Нет. Ты только посмотри. Комплект для сна за 120 фунтов. Что такое комплект для сна? Это просто пижама, только ткани поменьше. Фыркает мама. У меня пищит телефон. Я достаю его и смотрю на экран. Это чат Чарльз, очередной малолетний выпендрёжник, катапультировавшийся к славе на реалити-шоу и несколько лет назад запостивший глупость в Твиттере. Он подождёт. Сейчас маме на время. Она широко улыбается. А глянь-ка сюда. Она достаёт длинную шёлковую ночнушку бледно-розового цвета с нормальными рукавами. Мама давно переживает из-за своих предплечий. Хотя на мой взгляд, с ними всё в порядке. О, эта сорочка достойна принцессы. Представляю, каково в ней просыпаться. Тон её голоса меняется, в нём слышится меньше мечтательности и больше стальной решимости. Так, я её примерю. Она даже на ценник не взглянула. Давай. Думаю, это отличная идея. Я бодряюще киваю. Она всё ещё пользуется шампунем, купленным оптом, когда я родился. Такие безумные траты, неизведанная территория. А ты вон там постой. Она указывает на выход. Зачем? Она что, боится, что я ей мельком увижу её в ночнушке? Но, разумеется, я могу подождать, где сказано. Я стою прямо у двери, когда телефон снова пищит. Тох уж мне эти знаменитости с потребностью в постоянной поддержке. Я уже написал текст извинения от лица чада и дал совет потихоньку раскошеливаться на благотворительность, подключаться, делать добрые дела и не рассказывать об этом в соцсетях. Нужно делать добро, потому что можешь, чёрт возьми, и как-нибудь об этом станет известно. Это своекорыстно. Но приходится работать в реалиях жизни и человеческой природы. И к тому же какие-то благотворительные организации получат кругленькие суммы. Это не чат. Мне только что позвонили из начальной школы Гринбенка. Они спрашивают, смогу ли я завтра выступить у них вместо случившейся отмены. Моё лицо омывается улыбкой от уха до уха. Отличная новость. Как она должно быть обрадовалась. Я мысленно представляю себе её взволнованное лицо. Вау! А ты сможешь? Конечно. Нужно будет взять рождественскую тему, а это сложнее, чем кажется, и адаптировать для малышей. Ну да. Отличная новость. Я очень рад за тебя. Спасибо. Мне хотелось, чтобы ты узнал. Расскажешь, как пройдёт? Конечно. Я начинаю набирать. Могу приехать и помочь тебе с выступлением. Что, конечно, глупо. Чем я могу помочь? Но иногда хорошо иметь компанию. И тут я мысленно возвращаюсь к сегодняшнему утру и удаляю сообщение. Прошлой ночью мне приснилась Бел Вальд. Это был не подростковый сон, а такой, в котором её было много, и она была моей девушкой. Мы с ней что-то искали, что именно, где, и смысл всего этого я не помню. Что-то связанное с мешурой, цыплятами, копкейками. Но ощущение было такое, что всё хорошо, потому что мы были вместе. Честно говоря, меня это напугало. Мне всё ещё не по себе. После Джессики я принял осознанное решение, что лучше буду в одиночестве. Даже после того, как отгорюю и оправлюсь, такая степень привязанности не к добру. Я хочу быть сам по себе. Я не хочу, чтобы кто-то страдал из-за меня так же сильно, как я страдал из-за неё. Так я уберегу себя и никого не подставлю. Я очень виноват в её гибели. Какая в ту ночь была погода. Не моя вина. И не я был за рулём той машины, но меня не покидает чувство, что всего этого можно было избежать. Что я должен был помешать, что поведи я себя иначе, этого бы не случилось той ночью и в предшествующие месяцы. Меня воспитала мама. Биологический отец бросил нас, поэтому чувство ответственности сопровождает меня по жизни с самого детства. Я горжусь этим. Именно таким мужчиной я хочу быть. Но это палка о двух концах. Я больше не хочу оказываться в ситуации, когда смогу повлиять на чужую жизнь настолько, что это приведёт к такой боли. Той ночью Джесс пришла в ярость и решила от меня сбежать. Так что всем будет лучше, если я останусь один. Рациональная часть меня напоминает, что Бэл Уольт завёлся так неслучайно. Она красивая и для меня слишком диковатая. Мы с ней несовместимы. Мне снова представляется Лисёнок, и приходит мысль, что, возможно, я слишком строг, и оцениваю Белль, которую когда-то знал, а не ту, которую недавно встретил. Мозг пристранная штука. Он способен вмещать противоречивые мнения и отлично чувствовать себя при этом. Это утомляет. В одном я уверен: нам с Белль Вальд лучше держаться на расстоянии. Так будет безопаснее. И пусть мой мозг не воображает, что ему хочется того, чего я на самом деле не хочу. Хотя я рад, что ей позвонили из школы, это здорово. Газу, рори, газу. Мама проносится мимо меня на рысях, и тут же срабатывает пищалка. За мной, болван. Это она орёт через плечо. Оля Пётова во все лопатки подальше от хаоса Фрейзер. Из-под её зимнего пальто виднеется подол шёлковой ночнушки. Я срываюсь с места в кабац-цирк с полною охраны. На что она надеется? Нас задержат ещё на подступах к G2 Esports. Поравнявшись с ней, я кричу: "Какого чёрта? Закрой рот, держи темп!" Ох. Я поворачиваю голову. Само собой за нами несутся двое охранников. Они ещё у хауса Фрейзер, а мы уже миновали Timberland. А возможно, до выхода из молла мы доберёмся. А дальше куда? Я стараюсь держаться вровень с мамой, сердце колотится, ноги несутся сами собой, адреналин зашкаливает. Нужно чуть-чуть притормозить. При самом плохом раскладе я прикрою её от влеку охранников, и она сможет удрать. Как мы дошли до такой жизни? Для немолодой женщины, которая, насколько мне известно, никогда не занималась кардиотренировками и не ходила в тренажёрный зал, она бежит очень резво. Теперь она впереди, сворачивает за угол торгового центра, несётся в направлении отезжающего автобуса номер 5 и лупит по двери. Водитель тормозит, дверь открывается. Мама хватает меня, и мы точно в авантюрном кино вваливаемся в салон с криком: "Ходу, ходу!" Автобус отъезжает от остановки. На зелёный сигнал светофора минуют перекрёсток. И тут измоло выбегают раскрасневшиеся охранники и рыскают по сторонам. Какого чёрта, мама! Хочуя, держись за поручень, чтобы выровнять дыхание. А вот это, рори говорит она, усаживаясь на сиденье и оправляя надетую поверх брюк очень дорогую шёлковую сорочку, которая сейчас выставлена всем на обозрение. Вот это я называю жить на полную катушку.